Парнаса, солнце багровой раной погружалось за линию горизонта, когда кабальеру Антони де Семпере, которого все называли делатель книг, взобрался высоко на стену, окружавшую город, и заметил издалека приближающийся кортеж. Шел год 1616, от Рождества Христова, и дым, отдававший порохом, вился над крышами Барселоны, города из камня и пыли. Делатель книг обратил туда взор, заплутавший среди миража башен, дворцов, переулков, которые трепетали среди миазмов и вечного сумрака. Только факелы нарушали его, да кареты тащились по мостовой, царапая стены. «Однажды стены упадут, и Барселона расплывется под небом, как чернильная слеза по святой воде. Делатель книг улыбнулся, вспомнив слова, произнесенные добрым другом, когда тот покидал город шесть лет назад. Вношу с собой память плененной красотой улиц в вечном долгу перед его темной душой, которой обещаю вернуться, дабы отдать свою и погрузиться в самое сладостное забвение». Цокот копыт, раздававшийся почти у самых стен, нарушил очарование. Делатель книг обернулся к востоку и разглядел, что кортеж въезжал уже на дорогу, ведущую к воротам святого Антония. Черный катафалк украшали рельефы и резные фигуры. Они велись вокруг центральной части, где лежал покойный, застекленный, с задернутыми бархатными занавесями. Катафалк сопровождали два всадника. Четверка лошадей с плюмажами и в траурной сбруе влекла его, из-под колес поднималось облако пыли, пылавший янтарём в лучах заката. На козлах выделялась фигура кучера с закрытым лицом, а позади него, увенчивая катафалк, словно ростер, нос корабля, высился серебряный ангел. Делатель книг потупил взгляд и горестно вздохнул. Сразу понял, что он не один, Даже не нужно было оборачиваться, чтобы определить, кто стоит рядом. Повеяло холодом и ароматом засохших цветов, всюду сопровождавшими этого кабальера. «Говорят, хороший друг, тот, кто умеет одновременно помнить и забывать», — произнес он. «Вижу, Семпере, вы не забыли о назначенной встрече». — Да и вы не забыли о долге, сеньоре, сударь итальянский. Кабальеро приблизился так, что его бледное лицо оказалось в пяде от лица делателя книг, и Сэмпере мог любоваться собственным отражением в темных зеркалах зрачков, которые меняли цвет и сужались, будто у волка, почуявшего запах свежей крови. Кабальеро не постарел ни на день и был в той же одежде. Сэмпера объяла дрожь, в глубине души он хотел поскорее убежать, но лишь вежливо кивнул головой и спросил. «Как вы меня нашли?» «Вас, Сэмпера, выдает запах типографской краски. Можете порекомендовать мне что-нибудь хорошее из ваших последних изданий?» Делатель книг заметил, что кабальера держит большой том в руках. «У меня скромная печатня, в нее не попадают авторы, какие пришлись бы вам по вкусу. К тому же у сеньоры уже есть, что почитать на ночь». Кабальеру оскалил в улыбке белые заостренные зубы. Делатель книг перевел взгляд на кортеж, который уже подъехал к стене. Почувствовал, как рука кабальеру опустилась ему на плечо и стиснул зубы, чтобы унять дрожь. «Не пугайтесь, дружище Семпере. Скорее, потуги Авельянеды и всей своры убогих завистников, которые печатает ваш приятель Себастьян де Комелия, дойдут до потомства, чем душа моего возлюбленного Антони де Семпере попадет в скромную обитель, какой я управляю. Вам от меня нечего бояться». Нечто подобное вы говорили дону Мигелю 46 лет назад. 47. И я его не обманул. Делатель книг на мгновение встретился с кабальеро взглядом, и ему показалось, что он увидел на лице собеседника такую же глубокую скорбь, какая переполняла его самого. Я думал: "Это день вашего торжества, сеньоры Корелли". — заметил он. «Красота и знание, единственный свет, сияющий в жалком хлеву, где я обречен скитаться с имперы. Его утрата — худшее горе для меня». Под их ногами погребальный кортеж проезжал в ворота святого Антония. Кабальеро сделал шаг и жестом пригласил печатника пройти вперед. «Идемте со мной, Сэмпере, поприветствуем нашего доброго друга Дона Мигеля в Барселоне, которую он так любил!» И при этих словах старый Сэмпере предался воспоминаниям и воскресил в памяти тот далекий день, когда чуть ли не в том самом месте он познакомился с молодым человеком по имени Мигель де Сервантес Сааведро чья судьба сольется с его судьбой и чье имя свяжется неразрывно с его именем в ночи времен. Барселона 1569 год. То были легендарные времена, когда история не признавала иных ухищрений, кроме памяти о том, что никогда не происходило, а жизнь довольствовалась мечтанием о мимолетном и приходящем. В те дни начинающие стихотворцы носили клинок у пояса и скакали верхом, не зная куда, сочиняя строки с отравленными остриями. Тогда Барселону город и цитадель качали на коленях расположенные амфитеатром горы, где кишели разбойники, а за спиной ее притаилось море винного цвета, доступное на всем своем просторе для солнечных лучей и пиратов. У ворот Барселоны вешали воров и подлый люд, чтобы истребить в народе алчность к чужому добру, а в ее стенах, грозивших вот-вот обрушиться, — Купцы, мудрецы, придворные и дальго всех состояний на службе у сеньоров всех мастей бились между собой в лабиринте заговоров, подкупов и алхимии. Молва об этом достигала горизонтов и возбуждала желания во всем мире, известным и явившимся в мечтах. Говорили, здесь проливали кровь короли и святые, слово и знание тут находили приют, И будто с монетой в руке и ложью на устах, любой искатель приключений мог здесь обвенчаться со славой, возлечь со смертью и проснуться благословенным посреди сторожевых башен и соборов, чтобы заработать себе имя и состояние. В подобное место, никогда не существовавшее, имя которого он осужден был вспоминать всю свою жизнь, Однажды прибыл в день святого Хуана молодой и идальго из тех, что владеют пером и шпагой, верхом на кляче, несколько дней проскакавший галопом и уже не державшийся на ногах. Лошаденка везла в то время неимущего Мигеля де Сервантеса Сааведру, родом ниоткуда и отовсюду, и девушку, чье лицо казалось украденным с полотна кого-то из великих мастеров. И такое предположение было не лишено оснований, поскольку позднее стало известно, что девушку звали Франческо Ди Парма, и она увидела свет и услышала речь в вечном городе девятнадцать весен назад. Было угодно судьбе, чтобы жалкий одер, прервав свой героический скок, с пеной на губах рухнул бездыханному ворот Барселоны, и двое возлюбленных поскольку таковы были их тайные отношения, пошли по берегу под небом кровоточащим звездами, пока не достигли предела стен. Увидев, как дыхание тысячи костров поднимается к небу, заливая ночь расплавленной медью, они решили поискать пристанище и приюта в этом месте, похожем на сумеречный дворец, воздвигнутый не иначе, как над кузницей самого вулкана. В подобных хотя и не столь пышных словах, о явлении в Барселону дона Мигеля де Сервантеса и его возлюбленной Франчески поведал известному делателю книг дону Антони де Семпере, который держит печатню и проживает у монастыря Святой Анны. Хромой парень смиренного вида, с внушительным носом и живым умом по имени Санчо Фермин де ла Торре. Увидев плачевное положение вновь прибывших, он добровольно вызвался сопровождать их в обмен на несколько монет. Так парочка нашла пристанище и пропитание в жилище мрачном и перекрученном, словно ствол кривого дерева. И так, благодаря уловкам Санчо и за спиною судьбы, делатель книг завязал знакомство с молодым Сервантесом, и тесной дружбе между ними суждено было продлиться до конца их дней. Ученым мало известно обстоятельства, предшествовавшие приезду Дона Мигеля де Сервантеса в город Барселона. Понатаревшие в этих материях сообщают, что много нужды и невзгод было до этого момента в жизни Сервантеса, и еще больше баталий, неправых приговоров, темниц или даже вероятной потери в битве руки ждали его впереди, и краткие годы мира он сумел вкусить лишь на закате жизни. Какими бы ни были хитросплетения судьбы, приведшие его сюда, все же, насколько мог догадаться довольный собой Санчо, великая обида и еще большая угроза преследовали его по пятам. Санчо, приверженный к рассказам о пылкой любви и к религиозным действам с крепкой моралью, пришел к выводу, что в основе столь запутанной интриги явно лежит присутствие девушки сверхъестественной красы и очарования по имени франческа Кожа ее казалась дуновением света, тихий голос заставлял трепетать сердца, а взгляд и уста обещали такие услады, каких не мог бы воспеть в благозвучных строфах бедняга Санчо, Ведь его настолько колдовали очертания тела под шелком и кружевом, что сердце переставало биться, и разум тускнел. Так Санчо решил, что, по всей вероятности, молодой поэт, испив всей небесной отравы, пропал безвозвратно, поскольку не нашлось бы под небесами ни одного мужчины, достойного этого звания, который не продал бы душу, седло и стремена, за единый миг упокоения в объятиях подобной сирены. «Дружище Сервантес, не пристало столь жалкому мужлану говорить вашей милости, что такое лицо и такое сложение затмевают разум любой особи мужского пола, еще одаренный дыханием?» Однако же нос, который, если не считать кишок, является самым проницательным из моих членов, заставляет предположить, что откуда бы вы ни везли такую особь женского пола, вам этого не простят. Во всем мире не найдется места, чтобы спрятать Венеру столь пленительных достоинств, убежденно произнес Санчо. Спешу сказать, что ради драмы и ее постановки на сцене смысл и звучание речей доброго Санчо подверглись перестановке и обрели новый стиль под пером этого вашего смиренного и верного повествователя. Однако же суть его мудрых суждений осталась нетронутой и не подверглась подмене. «Ах, мой друг, если бы я поведал вам», — вздохнул Сервантес, — «сам не свой от тревоги». И поведал, поскольку струилось в его жилах вино повествование, и небу было угодно, чтобы он имел обыкновение сначала рассказывать себе самому о вещах этого мира и только потом сообщать о них другим, облекая в музыку и свет литературы. Он понимал, что если жизни не сон, то по меньшей мере пантомима, в которой жестокий абсурд рассказа протекает между кулис, И нет между небом и землей более сурового и действенного возмездия, чем воять словами красоту и ум, только за тем, чтобы отыскивать смысл в бессмысленности вещей. Как он прибыл в Барселону, избежав ужасной опасности, и каковы происхождения и природа удивительного создания по имени Франческо Ди Парма, Мигель де Сервантес рассказал семь вечеров спустя. По настоятельной просьбе Сервантеса Санчо свел его с Антони де Семпере, поскольку молодой поэт, по всей вероятности, сочинил драму, нечто вроде романса о колдовских чарах и необузданных страстях, и желал видеть ее оттиснутой на бумаге. «Жизненно важно, Санчо, чтобы мое творение было напечатано до следующего полнолуния. Моя жизнь и жизнь Франчески зависят от этого». Как может чья-либо жизнь зависеть от связки стихов и от фазы Луны, маэстро? Верь мне, Санчо, я знаю, о чем говорю. Санчо, который, по правде говоря, не верил в иную поэзию или астрономию, кроме той, что сулила вкусную еду и вольную возню на соломе с пышнотелой хохотушкой, внял словам патрона и приложил все усилия, чтобы встреча состоялась. Оставив прекрасную Франческу спать сном нимфы в ее покоях, они вышли, как только стемнело. Они условились встретиться с Семпере в таверне, притулившейся в тени церкви рыбаков, так называемой базилики Святой Марии на море. И там, в уголке, при свете свечей, разделили доброе вино и каравай хлеба с засоленным салом. Завсегдатами были рыбаки, пираты, душегубы и пьяницы. Хохот, ругань и густые облака дыма плавали в золотом сумраке таверны. «Расскажите Дона Антонии о своей комедии», — подначил Санчо. «На самом деле это трагедия», — уточнил Сервантес. «Пусть маэстро простит мое дикое невежество касательно тонких поэтических жанров, но какая между ними разница?» «Комедия учит нас не принимать жизнь всерьез» а трагедия показывает, что происходит, если мы не принимаем во внимание то, чему учит комедия», — объяснил Сервантес. Санчики кивнул, не сводя с него глаз, и закрыл тему, яростно вгрызаясь в кусок сала. «Великая вещь — поэзия», — прошептал он. В те дни у Сэмперы было мало заказов, и он слушал молодого поэта, заинтригованный. У Сервантеса была с собой папка со связкой листков, которую он показал делателю книг. Тот пролистал рукопись, отмечая обороты и фразы. «Тут работы на несколько дней». Сервантес свынул из-за пояса кошелек и бросил его на стол. Из кошелька высыпалась горстка монет. Едва презренный металл блеснул под свечами, как Санчо встревоженный прикрыл монеты рукой. «Бога ради, маэстро, не показывайте тут столь утонченное яство, Ведь в здешних ларах полно разбойников и головорезов, которые вас и нас порнут ножичком, лишь почуяв запах этих дублонов!» «Друг мой, Санчо прав», — произнес Семпере, обводя взглядом собравшуюся публику. Сервантыс спрятал деньги, тяжело вздохнув. Семперо налил ему еще вина и углубился в рукопись поэта. Произведение, трагедию в трех действиях с посвящением, автора заглавил поэт в аду. Там рассказывалось о похождениях молодого флорентийского артиста, который рука об руку с призраком Данте не сходит в глубины ада, чтобы вызволить душу своей возлюбленной чьи родичи, люди знатные, однако жестокие и корыстные, продали ее князю тьмы в обмен на славу, богатство и почет в бренном земном мире. Финальная сцена происходила в Дуому, где герой должен был вырвать из когтей светлого ангела, пылающего огнем, бездыханное тело любимой. Санч подумал, что это похоже на жуткую историю для театра марионеток, но ничего не сказал, подозревая, что в таких делах ушибленные сочинительством весьма чувствительны и к возражениям относятся нелицеприятно. «Расскажите, друг мой, как вам пришло в голову сочинить это?» — попросил Сэмпера. Сервантес, уже принявший три или четыре стакана вина, согласился. Было очевидно, что ему не терпелось очистить совесть и избавиться от тайны, которая его тяготила. «Не бойтесь, друг мой, мы с Санчо сохраним вашу тайну, в чем бы она ни состояла». Санчо поднял стакан и предложил выпить за столь благородное чувство. «Это история одного проклятия», — нерешительно начал Сервантес. «Как и все истории начинающих поэтов», — подхватил Семпере, — «продолжайте». История влюбленного. влюблённого». «Как я и сказал. Но не робейте. Такие истории публика любит», — заверил Семпере. Санчо кивнул. «Любовь — единственный камень, который вечно попадается под ноги одному и тому же человеку», — заключил он и «Если бы вы, Сэмпери, увидели пресловутую девицу», — добавил он, сдерживая коту, — «из тех, что укрепляют дух». Сервантес смерил его уничтожающим взглядом. Э, «Простите меня, кабальеро», — повинился Санчо. «Скверно Венцо заговорило во мне. Не иначе». Добродетели, чистота дамы со всех точек зрения неоспоримы, и пусть Господь обрушит небесный свод на мою пустую голову, если в ней хотя бы на минуту завелись на этот счет нечистые мысли. Трое сотрапезников быстро подняли глаза к потолку таверны и, видя, что Создатель не стоит на часах и ничего необычного не происходит, улыбнулись и выпили за счастливый случай, какой свел их вместе. И вино, которое делает людей откровенными, когда это меньше всего требуется, и придает отваги когда лучше было бы оробеть, сподвигло Сервантеса рассказать историю внутри истории, а именно то, что убийцы и безумцы называют правдой.